Глава четвертая. Свидетель. На внутреннем экране появилась табличка. Странно только, что это произошло с некоторым запозданием. Проигнорировав необычное поведение интерфейса, Алекс быстро пробежался глазами по знакомым строчкам и... наткнулся на новый пункт. «Уровень. 12. Энергия ядра. 1 миллион девятьсот Из двух миллионов пятьсот единиц». Энергия хранилища, 80 резервов, 205 миллионов 800 тысяч из 205 миллионов 800 тысяч единиц. Трансформация ядра, 99,99%. ,99%. Врата, 20. Ранг, свидетель, среда, хаос, нейтральная. Сигнатуры, простые, ходок, 15%. Обычные, универсальный фильтр, максимальное. Общее усиление тела, максимальное. Сфера энергии. Две звездочки. 94%. Уникальные. Изолированное хранилище. Две звездочки. 86%. Пространство в пространстве. 22%. Пустота разума. 26%. Хаос пространства. Две звездочки. 89%. Пустота как огонь. Максимальная. Шаг пространства. Звездочка. 58%. Восприятие пространства. Две звездочки. 91%, поток, звездочка, 65%, хрупкость, прочерк, око, 2 звездочки, 85%, магнит, 2 звездочки, 93%, озеро пустоты, 22%, жало, звездочка, 58%, капсула, звездочка, 57%, нечто в ничто, прочерк, скользящий удар, 52%, резчик, звездочка, 51%, Без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, улучшение, оболочка ядра, спутники, миром. Новым пунктом был ранг, который до этого в интерфейсе никогда не отображался. Но больше Алекса удивило даже не появление ранга, а его название. Свидетель. Свидетель чего? Или кого? Получается, он что-то увидел, но не заметил. Точнее, спрессованное воспоминание не поддавалось расшифровке, словно сразу кануло в бессознательное. В общем, суть нового ранга оставалась непонятной. Зато свидетель объяснял, почему Алекс звучит как проводник, даже под маскировкой. Ведь ни врата, ни уровень не повысились. Значит, этот ранг повлиял на звучание. Больше нечему. Радоваться этому или нет, он пока не знал. С одной стороны, новый ранг — новые силы, а с другой — еще непонятно, насколько эти новые силы помогут. Ведь для Василиска что коснувшийся, что и месар, на один зуб. Никаких гарантий, что свидетель справиться с Василиском не было. Тем более свидетелей <связь> никто не любит. А если верить древним земным суевериям, дошедшим по старым фильмам, то они еще и живут недолго. В общем, ранг сделал Алекса сильнее, но лишил значительной доли маскировки. Судя по всему, скрытно пробраться в таберу и избежать встречи с Василиском теперь точно не получится. Надо сказать, никаких особых изменений в себе он сам не чувствовал. Впрочем, изменения надо было проверять в бою. Хотя он находится не в самой подходящей среде, а чувствует себя хорошо. Вообще, среда сейчас мешала гораздо меньше можно сказать, практически не мешало, что явно было следствием свидетеля. Оставив пока непонятный ранг, Алекс прошелся по навыкам. Приятным сюрпризом оказалось второе усиление ока, которое подросло с 79% сразу до 85%. «Отлично! Умение было крайне необходимо для будущих планов, ведь прямо сейчас Алекс видел лишь первые три слоя другой стороны Земли, а нужно было все пять». Очевидно, этому поспособствовало двухдневное созерцание Вселенной через метку. Этим же можно было объяснить и рост восприятия на три пункта сразу. А вот почему на те же три пункта увеличилась пустота разума, объяснений не было. Хотя Алекс заподозрил, что созерцание было не просто созерцанием. В смысле, во время транса он не только смотрел, но и получал массу информации, которую мозг постоянно обрабатывал. Вот пустота разума и выросла, несмотря на то, что он сам чувствовал себя отдохнувшим. Удобно. Интересно, можно ли это повторить? В любом случае, увеличение пустоты разума намекнуло, откуда в интерфейсе появился свидетель. Каким-то образом Алекс считал эту информацию, находясь в состоянии резонанса. Ничего удивительного в этом не было. Восприятие без проблем считывало память пространства и в обычном состоянии. В таком режиме он мог, например, понять детали боя или вычленить, какие навыки применялись, восстановить события и многое другое. Это если среда, конечно, была не шибко агрессивной. Собственно, стражники так и искали сигнатуры преступников, только они для этого использовали вспомогательные приборы. Вполне возможно, Алекс срисовал название ранга. Он же резонировал с достаточно большим объемом пространства, мог что-то подцепить. Так или иначе, выходило, что во Вселенной существуют некие свидетели. К сожалению, инструкции, на что они способны, к интерфейсу не прилагалось. «Значит, выясню сам. Но черт возьми, что же произошло за эти два дня?» Ему было немного обидно, что так много всего случилось, а он ничего не помнит. «С другой стороны, печалиться, когда ты стал сильнее, было глупо». Единственное понятное изменение — вибрации разрушения, которые из ярости пространства превратились в хрупкость. Причем просто хрупкость, без дополнительных указаний. Тем не менее, это прекрасно сочеталось с видением единого пространства и откровением, что ничто не имеет фундамента, что все аномалии не управляют пространством, а просто занимают объем. Вот это новое понимание и изменило навык. «Так что там?» В Тоне Миром было столько любопытства, что стало понятно, она не отстанет. Пришлось рассказать. «Свидетель», — задумалась спутница. «Никогда таком не слышала. Видимо, ты что-то видел». «Скорее чувствовала. Понять бы, что именно». «Не ломай голову. Не все можно объяснить. Мистики так и работали, без понимания». «Мистики?» «Была такая школа на Зеранге. Жаль, пропала». «Да, что-то припоминаю» пробормотал алекс в памяти всплыло одно из заброшенных хранилищ которое он посетил когда гонял по морю пыли устанавливая доступ к великим артефактам так что там с ними мистики славились тем что могли считывать сигналы пространства а если и резонировали с большим объемом то порой получали особые знания как предсказатели нет навык предсказателей куда полезнее он показывает например реальную угрозу а способность мистиков редко давала что то полезное К тому же эти знания часто были персональными, на уровне ощущений, которые даже сам владелец до конца не понимал. Поэтому у мистиков имелось правило «главное не понимать, а уметь сделать». Ну, или повторить. «Разумно», — кивнул Алекс, рассматривая огромную тучу головастиков. «Сделать так сделать. Действительно, куда важнее уметь пользоваться способностью, чем понимать, как она работает». В конце концов, природу Вселенной, энергии, матриц, сил и много другого никто до конца не знает. Но это не мешает адептам использовать навыки. А все, что ему нужно было прямо сейчас, — это вырваться, и новый ранг должен помочь. Тем не менее, бросаться в бой было глупо. Поэтому он начал с малого, с проверки мирного ока, первым делом испытав самый немирный режим, попробовал провести через метку навык для чего просто отправила импульс энергии. На выходе импульс потерял 80% мощности, тогда как раньше навыки сохраняли всего 1 десятое от полной силы. То есть, несмотря на все потери, атака через метку стала в два раза сильнее. Это давало новые возможности. В первую очередь для распределенной аномалии, состоящей из сотен меток, через которые проводился домен. Сливаясь в один большой домен, распределенная аномалия позволяла хозяину быстро перемещаться по огромной территории, а уничтожить ее было гораздо сложнее. Для этого нужно было ликвидировать кучу меток. Которые, кстати, сами по себе стали сильнее, как из-за нового ранга, так и из-за усиления ока. Хищно улыбнувшись, Алекс произнес. — Мирам, а давай сделаем нашим уважаемым сторожам небольшой сюрприз. — С удовольствием. Отозвалась спутница, которая прекрасно поняла его мысль, так как только что скрупулезно вычисляла потери мощности. Поскольку она управляла метками на большом расстоянии, то легко дошвырнула маячок до толпы головастиков. Ближайшие монстры попытались было уничтожить подарок, для чего им нужно было лишь слегка его коснуться. Но Алекс был быстрее, активировав через далекую метку резчика. Пространство мгновенно заполнилось вихрем лезвий. Даже в одну пятую от полной мощности навык перемолол ближайших противников. А кого не перемолол, тех понадкусывал. Жаль только, что и саму метку уничтожил. Но все равно Алекс был доволен. Ведь раньше резчик на 10% мощности не мог резать головастиков. Неплохо получилось. Хмыкнул он, глядя на трупы врагов и убегающую подальше мелочь. Монстры мгновенно поняли, что теперь им лучше держаться подальше от двуногого. «Неплохо, но мало», — возразила Миром. «Этим их не проймешь. Теперь эти существа просто будут избегать твоих подарков. Они хоть и мелкие, но не тупые». «Ты недавно утверждала, что головастики тупее взрослых осьминогов». «Да, но они быстро учатся», — выкрутилась Миром. «Ну и пусть. Главное, чтобы боялись. Глядишь, и разбегутся по округе». Дальше Алекс проверил око по прямому, так сказать, назначению. Исследовал далекие объекты. Ожидаемо, разрешение локатора повысилось. Правда, было непонятно, то ли это следствие эволюции Матрицы, то ли нового ранга, который автоматически усиливал все навыки. Так или иначе, это было крайне полезно. Он даже в бездну заглянул ненадолго. Однако ничего нового не разглядел. Темнота над воронкой казалась бесконечной. А погрузиться в Чернильное море и рассмотреть мега-осьминога локатор изметок по-прежнему не мог. Немного поколебавшись, Алекс достал зародыши и попробовал повторить предыдущий эксперимент. И старший братец даже откликнулся. Но этим все и закончилось. Впасть в транс он не смог и никаких новых откровений не получил. У мистиков также, прокомментировала его потоги миром. Результат непредсказуем. Считаю, что в первый раз тебе помогли. Кто? Пространство, сила, вселенная, червь. «Выбери ответ по вкусу». «И почему же они помогли?» «Откуда я знаю?» Удивилась миром. «Но на некоторые события Вселенная реагирует. Правда, я не думаю, что это сознательное действие. Просто ты нарушил равновесие. Не каждый же день из закрытого кластера выглядывают адепты». «Ладно, я понял, что ничего не понятно. В любом случае, времени на дополнительные эксперименты у меня нет». Слегка разочарованно пробурчал Алекс. Однако, взглянув на Головастиков, снова улыбнулся. «Вот они-то были в его власти!» И настало время проверить, насколько ранг изменил его защиту и атакующие способности. Уже не через метку, а при прямом столкновении. Спутников рядом с ним не было, поэтому он развернул хаос на всю и подлетел к морю Головастиков. Те отступать не стали, а ожидаемо долбанули конфликтом. Алекс также отступать не стал только выкрутил все защиты на максимум и спокойно пережил атаку. Причем ее полностью съел усиленный новым рангом хаос. Другие защиты просто не понадобились. Такой интересный результат требовал перепроверки, поэтому Алекс остался на месте. Головастики обрадовались и с энтузиазмом стали засыпать его конфликтами. Однако хаос исправно пожирал атаку за атакой. Навык был настолько сильнее, что конфликт просто не мог причинить ему вреда. Это как ударить мечом из мягкого металла по качественному клинку, но последним изубренной не останется, сколько ни бей. Алекс даже расхрабрился и попробовал отразить атаку одним лишь озером пустоты, но в одиночку умение не справилось. Все-таки озеро было чисто защитным навыком, и для отражения атаки в него нужно было влить кучу энергии а запасы головастиков, как ни крути, превышали резерв землянина. В отличие от озера, хаос не сопротивлялся вражеским ударам, а как бы сжигал заложенную в них энергию. Но Алекс заметил нечто новенькое в поведении умения. Когда два-три конфликта накладывались друг на друга, это оказывалось слишком даже для обновленного хаоса, и серое облако начинало сжиматься. Однако тут же расширялось обратно, словно излечивало себя энергией врагов. Такого раньше не происходило. Объяснить это можно было лишь новым рангом. Свидетель не только сделал хаос более мощным, что было логично, но и наделил его новыми свойствами. В результате Алекс мог спокойно выдерживать слаженную атаку моря монстров. Фактически он стал суперхищником по отношению к головастикам. Те просто не могли пробить его защиту. Для разрушения хаоса требовались атаки принципиально нового уровня. «Даже не знаю, что сказать», — задумчиво произнесла Миром, глядя, как вокруг них разворачиваются и гаснут конфликты. «Такая разница в силах возможна только если адепт стадии формирования ядра выходит против адепта стадии синтез, а лучше адаптации. Но чтобы младшая стадия угрожала старшей, похоже, твой ранг бьет их вибрации и телосилы». «Очень на это надеюсь. Подожди-ка. Мне кажется, или головастиков стало больше?» «Ты прав, стадо увеличилось. Почти до пятнадцати тысяч голов». «Значит, ребята решили задержаться. Шли бы в пояс, искать новую счастливую жизнь». «Так ты для них первое лакомство. Лучший шанс стать живодером. Билет в эту самую счастливую жизнь. Хотя с тобой, головастики, просчитались». Рассмеялась миром. «Да, вытянули не тот билет». Машинально кивнул Алекс. «Интересно, что будет, когда они начнут умирать пачками?» «Разбегутся, я в этом уверена». «Хм, а вот этого нам не нужно. В смысле, они мне еще понадобятся». Несмотря на очевидное преимущество над главастиками, он не обманывался насчет своих шансов против Василиска. Уж слишком силен был монстр 15 уровня. А еще, огромен. Собственно, потому и силен. Будь Василиска адептом, все было бы проще. Но размеры делали монстра непобедимым. Против такой махины требовалось особое оружие, которое могли дать головастики. Обсудив тактику с миром, он разогнался и в мгновение ока оказался за морем монстров. Так, чтобы отрезать их от пояса, после чего развернулся и врезался в толпу. Головастики не сразу поняли тактику дногого, но на всякий случай попытались отлететь подальше. Однако Алекс спешно развернул распределенную аномалию и захватил всех существ в радиусе действия восприятия. Всего таких насчиталось около 10 сотен. Правда, на это ушла куча энергии. И это был еще один эксперимент, во время которого выяснилось, что домен в виде распределенной аномалии теперь удерживает монстров тринадцатого уровня. Хотя энергия таяла прямо на глазах, и Алекс рисковал полностью лишиться резервов буквально через пару секунд поэтому он без промедления сжал аномалию, спрессовав главастиков в одну большую кучу и сразу долбанул резчиком. В этот раз навык действовал в полную силу, а не через метку. Его мощь была столь велика, что в живых не осталось ни одного главастика. «Мирам, куда дальше?» «Сейчас даю координаты». Согласно Флану, мирам искала места наибольшего скопления монстров. Дождавшись заполнения рищика, Алекс незамедлительно рванул в нужную точку и повторил операцию. Всего он провел три атаки, каждый раз захватывая все меньше и меньше противников. Но даже так армия головастиков разом потеряла две тысячи членов. Видимо, это напугало недоосьминогов настолько, что они бросились в рассыпную вдоль барьера. Алекс пытался их преследовать, но куда там? Догнал и забил меньше сотни врагов. «Уж слишком шустрые они были. Трусы!» — буркнул он, глядя на разбегающихся по всему поясу существ. «Тебе не за что их винить. Я бы на их месте тоже побежала!» — весело рассмеялась миром. «Твой свидетель оказался слишком силен». «Да уж!» — промычал Алекс, до которого начало доходить название ранга. «Коснувшийся, получает связь с силой. Носитель носит в себе ее частичку. Проводник проводит ее эманации, а эмиссар — это что-то вроде представителя. Однако свидетель свидетельствовал об источнике, причем собой. В этом было его основное отличие от предыдущих рангов. Что означало, что свидетель в чем-то подобен источнику? Ну, в том же смысле, в каком свеча подобна Солнцу. И то, и другое содержит огонь. То есть речь шла о качестве, а не о количестве. Тем не менее, это выводило Алекса на принципиально новый уровень, пределов которого он еще не знал, а головастики, к сожалению, не позволили его выяснить. Странно только, что сами монстры 13 уровня вроде как генерировали вибрации, схожие с вибрациями силы. Однако Алекс от них чем-то отличался, раз так просто удерживал их тела внутри домена. Почему так? Ни он, ни миром ответа не знали. «Я только вижу, что пространство вокруг нас изменилось». — заявила она нерешительно после долгой паузы. — В чем именно? — Не знаю, качество поменялось, но изменения находятся за пределами моих разрешающих возможностей. Я их ощущаю -то только благодаря твоим меткам. Трансформирую око, и, возможно, я соберу больше информации. — Оно и так только-только выросло, — хмыкнул Алекс. — Ничего не знаю, — отрезала та. — Без нужных инструментов я тебе ничего больше не скажу. Слова миром были понятны. Пространство вокруг него действительно стало другим, хотя это едва чувствовалось. Видимо, я и вправду изменился сильнее, чем показалось вначале. Задумался он, однако отложил этот вопрос до лучших времен. Пора было браться за дело, и он занялся сбором добычи, во время которого выяснилось, что битва была самой легкой частью плана, в отличие от извлечения врат из трупов врагов. Хотя в этом здорово помогали обновленные вибрации разрушения. Хрупкость сделала из лезвия копья страшный инструмент, который резал плоть монстров, словно нож масла. К сожалению, греющих оказался слишком мощным оружием и подпортил большую часть добычи. Поэтому всего Алекс извлек 950 относительно целых врат. И это с учетом того, что некоторые головастики были многолучевыми монстрами, если использовать терминологию мира адептов. Дальше настало время экспериментов. Врата головастиков ничем не уступали вратам осьминога, то есть имели достаточную плотность и мощность, поскольку размер существа не влиял на качество врат. Но главным было не это, а то, что головастики принадлежали разным силам, и их останки теоретически могли вызывать конфликт. Жаль только, что Алекс не знал, сколько именно требовалось врат для активации рукотворного хаоса. К счастью, у него имелось миром, которое, во-первых, знала о конфликте, а во-вторых, умело подсчитать, что в предыдущих атаках Головастиков хаос зарождался, когда в одной точке сталкивались не менее сотни разных сил. Оставался только вопрос, хватит ли по одному экземпляру врат для активации конфликта? «Должно хватить», — уверенно заявила Миром. «В их плоти больше энергии, чем в любой дистанционной атаке». «Не попробуем, не узнаем». Рассортировав добычу по нескольким наборам, Алекс сформировал перед собой мясную бомбу из останков 120 головастиков. На всякий случай он добавил 20 врат сверху. И попробовал подорвать ее, как он это делал с артефактами. С первого раза ничего не вышло. Возможно, потому что останки фактически были полуживыми монстрами, которые могли отрасти обратно, да им время. А живые существа почему-то отказывались взрываться по воле Алекса. Тогда он поступил по-другому. Потянул потоком силу из врат, предварительно кольнул каждое жалом. Такому невежливому обращению монстры сопротивляться не могли. В результате врата начали распадаться, выпуская импульсы силы. Алекс тут же собрал их в центре мясной бомбы и в пустоте космоса зародилось черное облако. Конфликт активировался. При этом он оказался куда мощнее этих версий, которыми его долбали монстры. «Почему он такой сильный?» «Потому что я была права, и при уничтожении врат выделяется больше энергии». Наставительным тоном пояснила Миром. «Ты же фактически вытягивал из них аналог эссенции. Лерканцы ее сгущали, и так делали всякие вещи, например, ингибитор». <сосыщий> «Жаль, у меня нет возможности собраться и сгустить силу из их врат», пожаловался Алекс, который, в отличие от лерканцев, не умел работать с плотью монстров на таком тонком уровне. Ее было бы куда проще перевозить и применять. Но должно сойти и так. Все, отправляемся на Иль, а то мы слишком долго тут задержались». Несмотря на ворчание, Алекс радовался. Его авантюра с путешествием к барьеру окончилась успехом, а план, как справиться с василийском стал чуть более реальным. Хотя вопросов оставалось много. Например, он сам выдерживал конфликт без проблем. Скорее всего, и Василиск его переживет». А значит, одним конфликтом Исполина не одолеть.